который был человеком мудрым. — Твой проступок, сосил сказал он, — настолько чудовищен, что лучше о нем не говорить. Черты лорда Сесила осветила добродушная улыбка, и он вновь обратился ко мне. — Не хочу смерти грешника, Джон, вставай! Я тебя прощаю. Я встал, не веря своим ушам. Но я никогда не останавливаюсь на полпути, Джон. Я пойду дальше. Поскольку чердак так тебе понравился, почему бы тебе не остаться там еще на некоторое время? Я решил, что лорд Сессил смеется, но он продолжал самым серьезным тоном я дам тебе пожалуй ключ от кладовой второй будет по прежнему вместе с бгот поскольку оказывается так легко отведывать от разных блюд не оставляя следов лучше отныне запирать кладовую от остальных слуг и от лаком киуинстона не следует вводить людей в искушении Да, Ваша Светлость. на само собой, Джон, твое пребывание в Малвеноре отныне будет нашим с тобой секретом. Если об этом пронюхает кто-нибудь третий, на завтра об этом узнают все. Понял? Да, Ваша Светлость. Если ты попадешься... Я тотчас выгоню тебя из замка, сделав вид, что знать тебя не знаю. Ясно? Да, ваша светлость. Ну, вряд ли ты окажешься таким неловким, что вынудишь меня к столь неприятным крайним мерам. Пусть тебе послужит уроком твоя промашка с Джаймсом. Уяснил? Да, ваша светлость. и так осторожность... Не вздумай больше оставлять где-нибудь свечу. — Да, ваша светлость. Ты понял, к чему я клоню? — Да, ваша светлость. Ну так скажи. Я слушаю. Я постарался деликатно подбирать слова. — Ваша светлость, наверное, полагает, что такому замку, как Молвенор, где призрак немного... ленница было бы полезно прибегнуть к помощи призрака более активного лорд сесел рассмеялся ты смышленый малый джон и ты это доказал но я думаю в первую очередь не о рядовых посетителях ты их и так уж довольно потеил нет речь идет о дичине обыкновенной Такой, какой можно подстроить раз в столетие. Садись же, я тебе сейчас все объясню. Я сел на краешек стула. Положение изменилось так неожиданно, так круто, что мне казалось, что я грежу на его. Только известная логика в словах и в поведении лорда Сесила убедила меня, что я не сплю. Впрочем... Разве наш мир поддается логическому объяснению? Мое призвание сопровождает меня и преследует. Лорд Сесил встал, но, когда я хотел последовать его примеру, удержал меня с любезной предупредительностью. — Сиди, дорогой Джон, а я, расхаживая по кабинету, попытаюсь прояснить... «Свою мысль и твою». С тех пор, как мне пришлось отказаться от охоты на лисиц и продать своих собак, за которыми приходилось бегать, мне необходима разминка. Короче, сегодня вечером в Молвенор приехал важный гость — Джулиус Гроб Юниор. гражданин Соединенных Штатов Северной Америки, мультимиллионер, владеющий всеми видами валюты. Этот господин, большую часть времени проживающий в Лос-Анджелесе, в Калифорнии, нажил состояние на разнообразных похоронах. На западном побережье Америки, от Канады до Мексики, он практически хоронит всех.